Глава 14. Рассказ мой близок к завершению. Все прочее я знаю понаслышке и не возьму на себя смелость подробно рассуждать о том, что лучше предоставить другим. Однако я пришел в порт на следующий день, когда Марко да Кола привезли на пристань. Я видел, как подъехала карета и как итальянец с живостью поднялся по сходням на борт. Он даже заметил меня и с улыбкой отвесил иронический поклон в мою сторону, прежде чем спуститься вниз. Я не стал дожидаться отплытия, но кликнул карету и поехал домой. И в Оксфорд я уехал только после разговора с капитаном корабля, который сам сказал мне, что колы и его багаж были сброшены за борт в милях в пятнадцати от берега и при таком волнении волн, что он не смог бы долго удержаться на поверхности. Пусть даже отмщение мое свершилось, оно не принесло мне удовлетворения. И прошло еще несколько месяцев, прежде чем ко мне вернулось былое спокойствие. Но несчастье. Со временем мистер Беннет, теперь уже лорд Арлингтон, настоял, чтобы я вновь вернулся на службу. Мои неохота и отвращения оказались бессильны против его пожеланий. За минувшие между тем месяцы произошло многое. Союз интересов Кларендона и Беннета продержался достаточно долго, чтобы оба они успели добиться своих целей. Провал его плана и покушения, упорные слухи, что со временем дочь лорда Кларендона взойдет на трон Англии, постоянные нападки на его людей, понудили Бристоля поставить на кон все разом, и он попытался возбудить дело против лорда-канцлера в парламенте, обвинив его в государственной измене. Это не вызывало ничего, кроме насмешек и пренебрежения, и Беннет отмежевался от этого шага своего бывшего покровителя. Какими заверениями в поддержке он улещивал Бристоля, чтобы подтолкнуть его к действию, мне неведомо? Его Величество был столь оскорблен попыткой насильственно сменить его министра, что сослал Бристоля на континент. Положение Кларендена укрепилось, И Беннетт получил свою награду, приняв в свой стан бывших приближенных Бристоля. Надеждам на союз с Испанией был нанесен сокрушительный удар, и он более не обсуждался. Согласие между Кларэндоном и Беннеттом не могло продлиться долго. Оба они это знали, и всему свету известно, чем все закончилось. Лорд Кларэндон, лучший слуга, какой только был у короля, Сам со временем вынужден был удалиться в изгнание во Францию, где он окончил свои дни в нищете, сокрушенной неблагодарностью короля, жестокосердием былых товарищей и открытым переходом в католичество дочери. Беннет возвысился и занял его место, но со временем и он лишился власти, свергнутый другим так же, как он свергнул Кларендона. Такова политика и таковы политики но, по крайней мере, недолгое время, мои труды оберегали королевство. Крамольники и смутьяны, пусть и обильно снабжаемые испанским золотом, не могли достичь ничего, натолкнувшись на решительные меры правительства, неотвлекаемого расколом в собственных рядах. И даже по прошествии стольких лет я все еще помню, в какую страшную цену обошлась эта победа. Всему виной, Было мое желание покарать человека, причинившего мне такое горе. А теперь я узнал, что человек этот, которого я ненавидел столь же сильно, сколь любил Мэтью, ускользнул из их рук и избег моего гнева. Я совершал бесчестные поступки и все равно лишился отмщения. В сердце моем я знаю, что меня предали». Ибо капитан судна, который напрямик сказал мне, будто видел, как Кола утонул, не посмел бы солгать, не будь он напуган кем-то многомогущественнее меня. Не знаю, кто решил пощадить Кола и укрыть его от меня, почему это было сделано. Нет у меня теперь и возможности это узнать. Турлоу, Бристоль, Кларендон мертвы. Беннет хандрит в угрюмой отставке и отказывается принимать кого-либо. Лоуэр и Престкот, по-видимому, не знают ничего, а сам я не могу предполагать, будто мистер Кола снизойдет до того, чтобы просветить меня. Я не говорил только с одним участником тех событий, с Вудом, но уверен, что ему неизвестно ничего, кроме ничтожных крупиц истины и незначительных подробностей. Я никогда не пытался скрыть содеянного мной, хотя и никогда и не предавал моих поступков огласке, Не сделал бы я этого и теперь, не появись эта рукопись. Я не отрекаюсь от того, что совершил. Во всяком случае, события доказали, что я был прав по существу. Даже тем, кто порицает меня, придется помнить об этом. Останься я в бездействии, Кларенден погиб бы, и страна, вероятно, вновь вверглась в войну. Однако это более чем оправдывает все мои действия, те беды, какие я претерпел, и те, что я причинил другим. И все же, пусть я знаю, что был прав, воспоминания о той девушке начали преследовать меня. Грешно было умыть руки и молчать, пока ее приговаривали к смерти. Я всегда это знал, но признал только теперь. На это злодеяние меня обманом подтолкнул Турлоу, и единственным моим побуждением была жажда справедливости, каковую я всегда почитал достаточным оправданием. Все это известно судье Верховному, и ему должно мне верить мою душу, памятуя, что во всех моих поступках я всегда по мере сил служил ему. Но как часто теперь, когда я опять лежу без сна, или когда чувствую щиту моих молитв, в которых уже не обретаю былой радости, меня охватывает страх, что единственная моя надежда на спасение в том, что его милосердие, окажется большим, нежели мое, но более я в это не верю.